Глава двадцать восьмая. Если бывало такое, что жизнь тянет из т е б я жилы, так уж все одновременно. Май нагрянул на свой пик вместе с проливными дождями и заметным похолоданием. Университет закусил удила. Преподаватели перед грядущей сессией разбушевались, мягко обещая надрать всем шеи и на каждую навесить по х о м у т у Марина любила х о м у т ы забот. Какой-то т о с к у ю щ е й любовью мазохистки. Однако она не понимала, зачем е л к и м о т а л к и вешать их на кого-то насильно. Она вернулась домой мрачнее обычного. Сегодня умудрилась повздорить со старостой и с ужасом обнаружила большие проблемы по одному из предметов после объявления оценок з а п и с ь м е н н ы е работы. И откуда они, блин, появлялись эти проблемы? И почему действительно в ее жизни никогда не бывало в с ё гладко? В голове вертелись навязчивые идеи. Шел компьютерный подсчет неисправного с ч е т о в о д а п р о ц е с с о р а Сколько страниц ей надо теперь успевать читать в день и сколько р а б о т еще предстоит написать. А какие исключительно оценки ей отныне нужны? Желая отвести душу, набрала а н я То еще не было дома, и лучше бы Мара вовсе не слышала того, что скажет ей подруга сегодня вечером. Ты уверена? переспросила Марина в трубку. Да, отозвался усталый голос. Так мне легче будет. Надо много всего выучить. Думаешь на даче проще? Я забьюсь на второй этаж. Никто отвлекать не будет. Мара не стала спрашивать, кто отвлекал ее тут. Это было Анина решение. И никаких козлов рядом не будет. Ты его видела еще? спросила Мара. Да, один раз. Прошла мимо. Я решила забить на все это, призналась Яня. Ну и правильно. Нечего на всяких имбецилов свою жизнь переводить, сказала Мара. Но внутри у нее было что-то не так. Марина повесила трубку. Отлично. Два дня зубрежки. Одна без человека, который бы ее понимал. Ну что, ж, а н я права. Надо учиться. Ей тоже. Связью внутри обнаруживала она, что тогда, когда больше всего необходимо, ну не идет эта вонючая учеба, и никакие другие дела тоже не даются, хоть ты тресни. Марина шаталась по комнате, слушая музыку, заняться ничем не могла, тело в ы к о р е ж и в а л о от скуки и непонятного гнетущего ощущения, маразм, прорва. Естественно, на столе валялся раскрытый учебник. Хотелось пожрать чего-нибудь, да все как назло перевелось в холодильнике. От безнадеги Марина села за компьютер. Она зажгла настольную лампу, борясь с мигающей лампочкой. Снова терялся контакт. По экрану побежали строчки загрузки. Голубые блики монитора отразились в ее глазах. Марина нажала на кнопку мышки, заходя в мои документы. Перед ней целой жизнью раскрылся документ. Всего лишь из двух страниц. Глаза внимательно отследили фразы. Колёсико в е р т е л о с ь недолго, листая две цифры, обозначенные внизу. Была и третья страница, оборванная наполовине, даже без м н о г о т о ч и я на неоконченном предложении. Она въедалась в каждую строчку, пережёвывая глазами, переваривая суть. Курсор добежал до последней строки и остановился. Марина задумалась. Прошло пять минут. А она все еще смотрела на экран. В ушах звучала музыка, уходя в даль. Марина закрыла файл и нажала кнопку "уделить". Затем она зашла в корзину и проделала то же самое. Удалила. Безвозвратно. Она встала, отодвигая стул, сделала приемник громче, двумя руками в з я в ш и с ь за виски, Марина опять начала ходить по комнате. Вот и еще один роман, одна история. Вернее, ее начало ухнуло в никуда. Почему? Марина прокручивала в голове, как она училась в школе. Первые стоящие истории, хотя немного наивные, но смешные и увлекательные, появились в классе в девятом. Она черпала сюжеты из того, что ее интересовало. Тогда появились герои-футболисты, не слишком реалистичные фанаты и веселые девушки. Она сама всегда присутствовала в своих романах. Незримо, зримо, ну или почти всегда. Она писала себя, она была своей героиней сама. И что это за дар или предпосылка его? Для кого это было написано? Для двух близких людей? Но это не важно, ведь не в количестве прочитавших дела. Марина много п р о г у л и в а л а в десятом и одиннадцатом, и потому тогда успевала еще отчеркивать странички. Как закончились сюжеты? Ушли старые притязания, а новых не появилось. Она помнила, откуда было их брать. Они возникали редко, и их надо было дожидаться. Марина это знала. Только вот уже два почти года, как она учится в институте, и меркающие в голове сюжеты обрывались на первой странице, посланные в небытие. Она стирала их. Она не продолжала. Она не могла продолжить то, что продолжения не имела изначально. Как выкидыши, как мертво рожденные дети преследовало ее безводное невезение, и это мучило. Казалось бы, в те дни, когда она в э й ф о р и и пребывала от Дениса, она вновь села за клавиатуру. У нее была фабула, у нее была героиня, новая, которая должна была стать знаменем новой жизни. Как всегда в какой-то мере она сама, и он был. Мара сознавала, что перед тем, как что-то будет написано, появлялся в ее жизни мужчина, который становился музой и мог ее вдохновлять, кто-нибудь. Но теперь И чего ей не хватало смелости, раз же продолжить свое ощущение, родившееся тогда, ей было неуютно, и что-то внутри подсказывало беспокойство. Может, не надо. И она снова о т к а з а л а с ь от вседозволяющей мечты, как и раньше отказывалась от того, о чем шептал внутренний голос. Изваянная из камня исключительная была ее героиня, образ которой в е р т е л с я в голове много раз. Однако что было в ней еще, что откидывала Марина, не переступая какую-то черту? А может быть, ее нельзя переступать? Или когда-нибудь она это сделает? Марина разрывалась порой. Она чувствовала себя маргиналом и д у щ и м по бордюру между проезжей частью и тротуаром. Теми, кто был близок по убеждениям или вызывал симпатию, и к кому не примкнула и, наверное, никогда не примкнет. Между футбольными фанатами и их клубом и хорошими знакомыми в институте. Или судьба ее была слишком интересна. А действительно ли? Чего она хотела, бунтуя внутри себя против мира? Чего добивалась и кем себя видела? Что должно было скрывать за монолитом, которым она желала быть? Злом Марина прерывала мерзость, негодованием откидывала то, что не хотела признавать, перечеркивала в жизни вещи, которым для нее не разрешалось существовать. Она презирала слишком многих людей, но те немногие, которые остались рядом, навсегда запечатлелись как самые дорогие в ее жизни. Она мечтала о любви. не благодаря, а вопреки, и человек, в котором удавлены были все эмоции и слезы, она хотела ее такой, какой представляла сама. А если нет, то пошли все в задницу. Жестоко, да. Марина вырубила музыку и легла на кровать, подминая под щеку подушку. Мысли текли долгие и нужные, и как хотелось в результате доказать всему миру все, чем она жила. унестись на далеком поезде с тем, кто будет рядом всегда, под изумленными взглядами, с ф и г о й в кармане, с брызгами шампанского, приключениями. в Стала, снова включила волынку, свет погасила, стала гулять по полу в темноте, придумывая, как все может быть, чтобы ей сейчас хотелось чего-то э д а к о г о Это очень расслабляло. И давала каждый раз силы жить дальше, когда ни с того ни с сего ничего в жизни не хотелось. Мысли катались в районе солнечного сплетения сладкие, как конфетка, и недожеванные обрвались. Дверь распахнулась внезапно, свет загорелся, как на подиуме. Мама! Марина застыла на повороте, не закончив д в и ж е н и е Ресницы забегали, сбивая выступившие от яркой иллюминации слезы. Сделай потише. Марина резко выкрутила звук вниз. Стучать надо. Напустилась она на родительницу. Я стучала, ты не слышала, ответила мама. Чего ты хотела? Посмотрела на нее Марина. Что могло быть хуже, когда так обламывали ее фантомы? За хлебом сходи, пожалуйста, а потом никак. Наморщила лоб Мара. Я колбасу купила, хотела поесть бутербродов, а не с чем. Сходи сейчас, это пять минут. Ладно, согласилась Марина. А что ей еще оставалось делать? Мама вышла из комнаты. Все мечты ухнули в унитаз. Осталось только нажать спусковой механизм. Марина начала одеваться. Через пять минут была готова выйти, но все-таки решила зайти в ванную с косметичкой в руке. Мало ли что. Порог подъезда перешагнула, поправляя кожаную юбку. У природы нет плохой погоды. Почти пожалела, что ее надела. Судя по обстановке, ветер был. Надо быть внимательнее при порывах. Глядя на серое небо, Мара зашагала по влажному, от недавнего дождя асфальту. На улице было прохладно, футболка душу не грела. В руке Марины был зажат пакет и двадцать рублей на хлеб. Магазин находился через арку в нескольких метрах, круглосуточный. Там ее все уже давно знали, особенно в пивном отделе. Марина вошла во внутрь, ничего не замечая, погруженная не то в себя, не то в никуда, подошла к прилавку. Привет. Вдруг услышала она. Игнорируешь? Она повернула голову. Денис. Привет. Извини, просто о своем думала. о то звалась Мара. Ясно. Он посмотрел на нее и улыбнулся какой-то о б н о в л е н н о й не с в о й с т в е н н о й ему улыбкой. Марина тоже улыбнулась, сама не зная, как зацвело на губах. Девушка, что вам? спросила недовольная чем-то продавщица. Батон. Марина протянула два дежурных ч и р и к а На хлеб и воду перешла. спросил Дэн. Да, решила экономить. усмехнулась Марина. Она взяла хлеб и укутала его в пакет как младенца. Тебе такая диета ни к чему. Ты и так выглядишь то что надо. заметил Денис спокойно. Спасибо. Одобрила его слова Мара, отходя от прилавка. Чего-то я до вас дозвониться не могу, сказал он. Как так? Не поняла Марина. Ее глаза смотрели в его зрачки пристально, нарушая обыкновенную манеру. Да вот твоя подруга не отвечает, или недоступна? Да она такая, качнула головой Марина. А ты что-то хотел? Я? Нет. Но мы так распрощались в последний раз. Я боялся, что вы обиделись и не хотите больше разговаривать. На что тут обижаться? Пожала плечами Марина. Ты нам ничего не должен. Ну, я не хотел бы рассуждать такими категориями. Ответил Денис. Ты домой, да? Да, хлеб принесу. Она указала на пакет. На улице громыхнуло. Ливанул дождь. Блин! – воскликнула Марина, припоминая, что вышла без зонтика. Надеялась проскочить, оптимистка. Намокнуть боишься? – поинтересовался Дэн. Тут утонуть можно, а не только намокнуть, проговорила она, наблюдая стену бурлящей воды. Давай провожу. Только сейчас Мара заметила в его руках элегантный зонт. Денис сегодня сменил черные джинсы на серые, и ему это шло еще больше. Ему все шло, не портила его даже типичная мужская походка коленками наружу, которую так не любила Марина. Давай, согласилась она. Они вышли на улицу. Рука м а р а без нужды поправила штангу в ухе. Денис открыл огромный, будто для роты солдат зонд. Марина укрылась от дождя. Держись, предложил он руку. Марина взяла его за локоть. До двора дошли молча, и она не помнила, о чем думала в эти живо трепещущие для нее секунды. Я там живу, одернула его Мара. Ах да, запамятовал. Улыбнулся Денис, сворачивая с дороги, ведущей к его дому. Этот подъезд, указала Марина. Спасибо. Он остановился в метре от двери. Ливень ослаб, метая уже более редкие, но полноводные капли. Слушай, а может быть я твой телефон запишу, чтобы если что всегда мог дозвониться? – попросил он. Взгляд м а р и н ы не выдал ничего, а ведь когда-то она этого так хотела. Ладно, согласилась девушка. Денис достал черную раскладушку. Марина продиктовала номер. Марина. Забил ее имя Дэн. Хорошо, пусть будет. Он взглянул на нее, ни слова не говоря. Их глаза встретились. А Марина еще не верила, что бывают глаза черными. Они были у него черными, черными, и перед ними отдыхали даже голубые. Сколько за мгновение п е р е в е р н у л в ней его взгляд, с п о я в и в ш и й с я в этот день мягкостью, теплый бархат такой нормальный. Чего? – вопросила она, едва сдерживая удивленную ухмылку губ. Нет ничего. Он покачал головой, опуская подбородок. Пока увидимся. Его прощальный взор был на нее. Марина повернулась спиной и, чувствуя, как до самой двери он держит над ней з о н т исчезла в подъезде. Зрачки Дениса проскользнули по асфальту, задержавшись у п о д н о ж ь я бетонного дома. Они поднялись выше, п о с е р е ю щ и м в пасмурности дня подъездным окнам.